Мысль поставить в критическую минуту на охрану больницы, где лежал Дон Корлеоне частных сыщиков, принадлежала хейген. Потом их, разумеется, сменили куда более грозные часовые из отряда Тессио, но и это не устраивало Сонне. К середине февраля, когда Дону уже не страшно было трогать с места, его перевезли на санитарной машине домой, в парковую резиденцию. В особняке приготовились к его приезду,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 К имению в парковой зоне стало невозможно подступиться. Обитатели особняков, не занятых семейством, разъехались по итальянским деревушкам отдохнуть за счет доны Корлеоне на родимой земле. На их место выдворились снайперы Сони и Клеменц. Фредди Корлеоне отослали в Лас-Вегас приходить в себя, а заодно прощупать, какие возможности таит в себе для семейства новый строящийся там комплекс роскошных отелей и казино.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 Призвились черные ребятки, пора и честь знать. Дров наломали крепко, это уж как водится. Сплошь да рядом зажимают выигрыши. Сами катаются в кадиллаках, а с выплатой либо тянут, либо платят игроку половину того, что он выиграл. И будь здоров. Мне не нужно, чтобы банкир выставлял напоказ перед клиентами свой достаток, чтобы он одевался с иголочки и ездил на шикарной машине. Мне совершенно не нужно, чтобы он обсчитывал выигравших. И хватит с старе одиночек Они марают наше имя. — Том, двигаем это дело, не откладывая. Дай людям знать, что колпак сняли, остальное приложится. Хейген сказал, — В Гарлеме есть очень зубастые мальчики. Они теперь узнали вкус больших денег. Едва ли им понравится идти опять в устроители или банкометы? Соня пожал плечами. — Тогда назовешь их имена Клеменца, вот и все. Это его забота, как им вправить мозги. Клеменца отозвался. — Сделаем. «Нет вопроса». Самую больную тему затронул Тессио. «Как только мы возобновим работу, на нас навалятся пять семейств. Начнутся налеты на наших банкиров в Гарлеме, на букмекеров в Иссайде. Возможно, даже примутся за швейников, которые у нас под защитой. Эта война нам дорого обойдется». «А может быть и не сунутся», — сказал Соня. «Они ведь знают, что им ответят тем же». «Я закину лудочку насчет мирных переговоров.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 Иными словами, осуществить идею солодца без солодца. Но для начала, чтобы ослабить наши силы, нам нанесут какой-то чувствительный удар. После этого мы, по их расчетам, вынуждены будем прислушаться к предложению насчет наркотиков». Соня отрывисто сказал «Наркотики отпадают». Да он сказал «нет». Значит, нет. Разве что он сам решит иначе. Хэгген деловито ответил «Наркотики Значит, перед нами стоит тактическая проблема. Мы делаем деньги открыто, на виду. Тотализатор, числа. Подходи и бей, позиции уязвимы. У семьи Таталья проституции в том числе по вызову на дом. Контроль над профсоюзами докеров. С какого боку к ним подобраться, черт возьми? У остальных семейств доля участия в игорном бизнесе, но это не главное. Главное – подряды для строительных организаций, ростовщичество – Усмирение профсоюзов, содействие в получении правительственных заказов. То есть в основном зарабатывают силой, запугивая невинных людей. Не на улицах, естественно. Ночной клуб Татали чересчур известен, тронешь будет шум и вонь. Что касается связей в политических кругах, тут пока дон не удел, мы с ними на равных. Так что проблема серьезная. «Это моя проблема, Том», — сказал Сони. «Мне ее решать. Ты же не прерывай переговоров и займись вплотную тем, о чем я говорил. Беремся снова за работу и поглядим, чем нам ответят. А уж тогда будем соображать. У Клеменца и Тесси солдат достаточно. Выставим ствол на ствол, хотя их пятеро, а мы одни. Заляжем на тюфики, коли на то пошло».